глава восемь гран несколько ранее за всей суматохой и напряжением грандиозной стройки ведь мы фактически строим не такой уж и маленький по средневековым меркам город я ни на секунду не забывал о том что вполне вероятно вскоре погаснет внутреннее меню игроков а значит может стать недоступным увеличение своих характеристик относительно простым путем надеванием вещей поэтому «Пока моя первая постась в запарке с храмами и телепортами, я обязан позаботиться о близких, тунках и даже раморановцах, и, само собой, не забыть про себя любимого. Так что я нашел работу регистратором. Они переписывали и переписывали навыки и умения наших бывших неписей игроков, многие из которых стали ненужными. Традру сменили крепыша на молниеносного, поменяли здоровье на скорость». Благодаря 3 миллионам хп, доставшимся от саланы после выпивания ее крови на свадьбе нашим общим побратимом Арсолом, вложения в характеристику жизнь стали довольно неактуальны. Самому Арсолу тоже поменяли крепыша на книголюба для увеличения интеллекта, иначе какой из него чернокнижник-некромант? Своего крепыша поменял на ловкача еще до отрыва нашего мира. У меня в два раза улучшены сразу четыре характеристики, Сила, ловкость, выносливость и скорость. Моя физическая форма нравится мне самому, но, несмотря на такое крутое состояние, тренировки забрасывать не подумал. Более того, распространил практику на весь клан, а трижды в неделю у нас проходят спарринги все против всех на пока действующей тренировочной арене. Многие умения воинов ближнего боя перестали работать как раньше. Требуется приучать и даже заново учить их сражаться холодным оружием по-настоящему, до смерти, либо врага, либо своей. У меня новая забава. На пару с моим бессменным телохранителем Радгаром увлеклись шашками, именно как парным оружием. Увидел одного эльфа из нашего клана, что баловался ими, планкируя двумя сразу, понравилось, решил вдумчиво изучить. Конечно, тот эльф больше баловался. Раньше-то, зная себе, применяй боевые умения. Игра за тебя все обсчитает и произведет удар. А теперь стало требоваться реальное мастерство владения. Моего упорство терпение и навыка единения с клинком от силы крови хватило на то, чтобы начало получаться что-то путное. А дальше уже всерьез втянулся, стремясь стать действительно обоеруким бойцом. Не хватало ловкости. И тогда первой ипостаси пришлось аккуратно, дабы ничего невзначай не повредить, залезть в мои настройки и перераспределить полторы тысячи очков, ранее закинутых в жизнь на силу, ловкость, выносливость и скорость. Здоровье с трехмиллионной добавкой саланы и 13 тринадцатипроцентным благом от Мараны. Мне и так хватит. Далее пришел черед обмундирования. Я так заколебал самого себя, то есть Ра, с вопросом о новых вещах. Ну так для себя же стараюсь. Что тот прошептал нечто явно матерное, а у меня после этого на экран неожиданно выскочило системное сообщение. Внимание! Благоволением Ра вы получаете новую профессию. Инженер. Внимание! Вы получаете достижение и звание артефактор. Ваш ранг мастерства в профессии инженер повышен до ААА. Это типа «делай сам и не мешайся». ладно «Держись от моих хотелок!» Отобрал у тринадцатого четырежды улучшенный щит, пылающую шпагу, давным-давно полученную от коваля свара, и его последние приобретения из сокровищницы Белгорода, легендарный лук Тесея с колчаном неиссякаемых стрел, парные из кромосаксы в ножнах, кистень и кнут. Ему-то все равно уже не нужны другой уровень игрушек. Для начала разобрал щит, высвободив жезл повелителя стихии земли. Затем, после долгих уговоров Траадера, пришлось обещать очень щедрые отступные. В мои руки также попал огненный жезл. С трудом и скрежетом добавил их, а также жезл непроглядной бездны, в посох трех ветвей Тряду. В результате получился посох всех стихий и двух начал. Отныне дочурке можно смело давать звание лучший маг всех времен и народов. Полностью подвластны четыре стихии, плюс тьма со светом, которая, если включить логику, выступает двумя началами. придачу артефактная чаша манны с миллионной емкостью и четыре сферы стихий во внутренних слотах, допомноженные на уровень и экипировку. Даже страшно становится от осознания ее мощи. Остатки щита с добавлением мифрила адаманта пошли на новый бахтерец, шелом и наручи, чтобы был комплект. Я нисколько не поскупился, пластины доспеха шли с стройным нахлёстом, плотно прикрывая всё туловище, при этом заходя на соседние ряды, что не свойственно традиционным изделиям. Ну а то, что вес тоже получился не совсем обычным, 22,5 кило, так не страшно, силушка богатырская позволяет. На доспехе остались шесть камней манны, в своё время зачарованных Эльвину Лиэнной против вражеской магии надо испытать совместно с моим личным сопротивлением магии. Интересно, суммируются показатели резиста или нет? Специально пошили кожаные перчатки, где каждый палец был по отдельности защищен усиленными мифриловыми пластинками для подвижности кисти. Следующими пошли легендарные шашки, вокруг которых в десятером танцевали целую неделю, буквально вылизывая до совершенства. Первую перековали из пылающей шпаги. Вторую — из странного четырехгранного штыря, передана Абаддоном в качестве выкупа за хвоста. Вариация дьявольского оружия с добавкой урона от адского огня. Затем в каждое изделие ювелир вставил по камню усовершенствования, что добыл тринадцатый на внутриклановом аукционе после убийства Лича в старом замке. Ранее они были вставлены в четырежды улучшенный щит, а теперь им нашлось новое местечко. Последним штрихом стало мое личное гравирование. Волновался как никогда в жизни, ведь могу запороть такие вещи, но справился. На шашку, переделанную из дьявольского оружия, наложил гравировку ледяной косы, моего классового умения, замораживающего противников. На другую — мой джокер в рукаве, осквернение жизни, которое срабатывала по прямому указанию. Пошел на это, ибо многими сорвавшимися было замечено, что умения все чаще начинают не работать, а вот в таком виде, когда они записаны на носитель, надеюсь, продолжит действовать, как было изначально задумано разработчиками. Не случайно же в том мире ходили легенды о различных штуках со сверхъестественными возможностями. Меч-кладенец, шапка-невидимка, ковер-самолет, скатерть-самобранка, меч короля Артура, вытащенный из камня, и меч-экскалибур, которые по письменным источникам не одно и то же. Вот и в нашем будут подобные уникумы. Следующими стали парные цельнометаллические томогавки-эпики, по протаренному уже пути, загравированные умениями могильный холод и частицы тьмы. Вовремя вспомнил о запасах драгоценных камней, что достались нам из скрытой сферы ускользающего матана Он ведь наверняка собирал лучшие по качеству. Нашим паладинам, а также Нику занят, перепали новые мечи эпического класса со вставкой бриллианта, зачарованного буйством солнца. Ведь умение сферы света — их основное оружие. Вооружить же вообще всех не смогли по причине отсутствия достаточного количества брюликов с необходимой степенью чистоты. У Бивантусу достался единственный сотворенный меч эпик с заклинанием «Ветки тьмы и сушения». С большой долей удивления я узнал что черный бриллиант оказался последним из имеющихся у нас. Решили пробовать использовать и другие камни тут очень кстати пришлась помощь самоучки ювелира 3 было забавно наблюдать как она берет в руки очередной камень прикрывает глаза замирает на пару секунд в неподвижности а затем говорит вода 7 огонь 9 земля 8 воздух 8 природа 10 свет 9 тьма шесть либо слово «приговор» — «брак». То есть она каким-то непонятным образом видела, какой школы и какого ранга заклинания может поместиться в том или ином камне. Раз так, выбираем самые лучшие из камней. Хочу сотворить жезл для Траадера, который позволит ему пользоваться некоторыми заклинаниями высших уровней всех школ магии. Пришлось поломать голову как над выбором заклов, так и над созданием этого чуда. Мучились полмесяца трижды переделывая, так как князь Альвов не смог задействовать магию света и тьмы со вставленных камней. Эти два раздела магии ему программно недоступны, он ведь друид-природник и маг-стихийник. В конце концов смогли вместить в новый жезл, буквально усыпанный разноцветными камнями, заклинание ветки природы. Высшее исцеление, поцелуй матери природы, поднятие всех стад вдвое на 20 секунд, новая жизнь — излечение травмы травм болезней плюс избавление абсолютно от всех негативных эффектов и отравлений. Вечная цепь жизни. Из школы земли улучшенный каменный щит, улучшенные каменные руки, великая топь. Участок земли превращается в грязевую ванну, могущую поглотить любое существо, попавшее в нее. Землетрясение – великая прочность для увеличения прочности любого каменного строения. Из воздуха традер выбрал торнадо. Потоки воздуха поднимают ввысь материальные объекты, а затем, скидывая их с высоты обратно, наносят повреждения строения. Гроза. С небес на ограниченный участок земли обрушиваются сотни молний. Воздушный таран-2, лезвие ветра-2, перенос. Поток воздуха подхватывает заклинателя и переносит на расстояние до 75 метров. Воздушный щит-Х. Защита от всех заклинаний воздуха на 50 секунд, а также 50% шанс, что враг промахнется при любой дистанционной атаке. Водные заклы оказались в явном меньшинстве. Водоворот, могущий утопить корабль, пригодится для боевых действий на море. Мертвая купель, участок суши превращается в яму с кислотой, кислотный дождь. Заклинания огня в основном отличались от доступных на более низких рангах лишь уровнем прокачки шар 5. При встрече с препятствием взрывается и обволакивает горящей субстанцией. Огненный меч 2. Магический меч из огня наносит цели урон в зависимости от уровня интеллекта. Огненный дождь 4. Огненный ветер 2. Кольцо огня 2. Великий щит огня. Защита от всех заклинаний огня на 100 секунд. И шаровая молния. Отдельно пришлось решать вопрос с гибридными заклинаниями из нескольких школ магии. Камней, в которые они могли поместиться, не было. Но иметь данные заклы очень хотелось. Решение нашлось, причем элегантное. В жезл встроили три артефактных кольца, могущих вмещать в себя любое заклинание. Более не влезло, как я не старался. Очень мало, но хоть что-то. Первым гибридом Традер выбрал метеор, соединяющий сразу три школы — огня, воздуха и земли, имеющий самый большой разовый урон из всех. Вторыми — стали очень хорошо себя зарекомендовавшие камнелезвы. Третьим и последним — глыба. Бросок в цель любого камня массой не более трех масс заклинателя. Также соединение школ воздуха и земли. В общем, традер честно признал, что такой жезл является вполне достаточной платой за тот, что у него забрали. Но я предпочел дополнительно отгрузить ему четыре десятка сабель со вставками камней, с заклом шестого ранга магии воздуха Молния 2. Хоть относительно слабое, но довольно неприятное и неожиданное для противника, когда от тебя после удара мечом прикладывает разрядом электричества. Можно и шок получить. Сначала думал дать ему камни с токсином, девятый ранг природы, очень сильное отравление, для снятия требующее специализированное высокоранговое лечение. Но ведь у них есть яд Хураре пригодные для наложения на стрелы, так зачем повторяться? А таксин ушел нашим храмовникам-разбойникам-магистрам, что были похуже вооружены. Им такой вечный яд на мечах точно пригодится. Помимо того, альвам отправили многие тонны непереработанной руды для начального развития собственных кузнецов, а также слитки различных металлов, включая мифрил и адамант. Вот так точно в расчете. Самая сложная ситуация с магией тьмы. Подходящих ко мне кот наплакал. Арсолу кое-как смог сделать шесть диковинных колец с черным ониксом, куда вставили заклинания рангов великий мастер и слышащий. Выше записать на этот камень никак не получалось. Не черный бриллиант, однако. Но для вампира и так хорошо. В данный момент дорос всего лишь до мастера в магии тьмы. Клэкастик спрашивает о заклинании из тайной ветви магии тьмы, Черное проклятие орков. Мысли у него сходятся с моими, опасается потерять уберватрушку Ох и заставил меня выворачиваться из кожи ради осуществления его хотелок. Вроде сам инженер, но я же артефактор, мне и карты в руки. Главная засада — его расово-классовые ограничения на оружие. Ему фактически все запрещено. Палаш не иначе как случайно приручил. Что мы только не перепробовали я даже успел поднять профу-гравировщика на пять кругов. Все без толку. Выгравированное заклинание не активируется. То ли из-за того, что оно из тайной ветви, то ли потому, что упыря такой перекореженный набор рас и классов, то ли от того, что он уже успел врасти в этот мир, или просто потому, что данное заклинание не подвластно нанесению путем гравировки, не понимаю. И лишь случайно, наткнувшись на легендарный кнут, когда перебирал свои запасы в поисках того, что еще можно как-то улучшить или переделать, я понял, что это может быть выход. Ведь за оружие оно как бы не считается. Но Арсолу придется рискнуть одним артефактным кольцом, которое я буду встраивать в рукоять. Лишь оно способно вместить в себя столь высокоранговое заклинание. Готов рискнуть, просчитав варианты. Хорошо, приступим, помолясь. Успех! А ведь даже лично я начал сомневаться в благополучном исходе этой задумки. Кстати, у три есть одно такое же артефактное колечко. Иди-ка сюда. А зарядим мы его. Тут по-братски засовываю свой нос пока еще работающую радужную книгу тринадцатого. Непонятно откуда взявшимся Армагеддоном, заклинанием десятого ранга ветки адского огня. Неужели я настолько невнимательно просмотрел перечень доступных? Надо проверить действия. Переход в японскую Хиросиму. Подсознание само выдало точку назначения. Активирует дьявольский закл, и город захлёстывает волна адского огня, стремительно рвущегося во все стороны. Не совсем ядрён батон, ведь нет ударной волны и жёсткого излучения, но конечный результат неплох, хоть и гораздо скромнее, чем у бомбы из Реала. В радиусе примерно 100 метров выживших нет, дальше в зависимости от удаления и уровня здоровья. В эпицентре горит все, даже камень. Пожары разгораются на расстоянии в полкилометра и даже несколько дальше. Выходит, Армагеддон посильнее метеора будет. И самое прикольное в этом то, что адский огонь лично на меня не действует. При применении умирать не придется. Ладно, я полетел, вы уж тут сами как-нибудь. А вот с чем мы реально пролетаем, так это с высокоранговыми заклинаниями школы льда. Ну, нет у нас магов этой ветви, достигших десятого и даже девятого ранга. А вытаскивать из посоха тряду жезл непроглядной бездны, чтобы временно дать его адепту льда, я точно не рискну. Моя чуйка и здравый смысл говорят о том, что это будет непоправимо. Недолго думая, все оставшиеся хорошие самоцветы мы нацепили на вновь сделанные кольца необычного класса. Пойдут тем магам, что еще не доросли до ранга «Великий мастер», а затем, используя самые простые металлы, наклепали кольца отличного качества с камнями, вмещающими заклинания шестого и ниже ранга. Ведь в будущем будут новорожденные маги, которым надо как-то начинать путь к вершинам мастерства. После всего переделанного взял паузу. «Ведь я даже во сне...» когда от усталости вырубился на ночь, создавал новые проекты и гравировал оружие. Проснулся разбитым и вялым, твердо решил взять выходной и посвятить его Милорене и Тремилу, а то папку забудет, настолько я ушел в работу. Очередь дошла до рама рановцев. Здесь с одной стороны гораздо проще, но с другой и гораздо больше численно. К тому же раздавать сверхоружие всем подряд не стоит. Для начала проверенным и давно состоящим в клане. Дальше будем смотреть. Поэтому работа вошла в размеренный ритм. Не было того надрыва, что в начале. Это опять позволило задуматься о себе. Вроде все хорошо, но двуручный топор всего лишь необычного класса, хоть и немного улучшенный моей гравировкой. Что-то длинное и тяжелое необходимо. Шашки хороши против слабозащищенных целей. «С броней им не справиться. Хотя у меня есть легендарный кистень. Сделать к нему в пару щит – получим простое решение, но не хочется». Думал и прикидывал целую неделю, изводя всех более-менее умелых фехтовальщиков постоянными спаррингами, чтобы неоднократно и против разных противников испытать тот или иной вид оружия. Сорвавшиеся милишники уже начали пытаться прятаться при моем появлении – ведь я их реально достал со схватками насмерть на арене. Мои выводы по результатам поединков обрадуют знаменитого Кэпа. Со щитом надежнее, с двуручным больше урон. Поэтому делаю естественный выбор в пользу двуручья. Я ведь не обороняться собираюсь, а уничтожать. Тем более, есть замечательный доспех, есть здоровье, есть максимум регенерации в 30% в минуту. На крайний случай есть умение пожирания вражеских очков здоровья, а на самой крайний, Межплановый телепорт. Теперь другая проблема. Нужно быстрое оружие, то есть максимально легкое, но чтобы при этом наносило как можно более мощные удары. А для этого необходим вес. Обычное противоречие, при котором придется искать компромисс. А, -а, а не сможет ли меня еще раз выручить ускользающий матен? В трофеях был металлический шарик, могущий менять свой вес. Осталось только приручить его. Вскоре этот вопрос был решен, просто пришлось приложить старания к пониманию его механизма действия. Он чутко реагировал на насыщение серой магии. Можно приступать к созданию очередного шедевра, которым выступит обычное копье. Мне не нужны различные усовершенствования в виде лезвий, крюков, молоточков. Они все будут замедлять движение и, возможно, застревать во вражеской амуниции. Легендарный кистень отправляется в переплавку. По старому обычному леплю лучшее оружие из отличного. Изделие делаю, как задумывал, максимально облегченным. Полон в виде трубки. Свойства зачарованного мифрила позволяют не переживать за прочность конструкции. Короткий наконечник длиной в семь пальцев. Широкое круглое основание куда вставлен шар Маттона. Все. Красота и функциональность минимализма. Стоп. На Наконечники исполняют гравировку осквернения жизни, ведь им буду биться против бронированных целей, которые в нашем мире обычно обладают большим запасом очков здоровья, обрадую некоторых из них. Позвольте представить еще один уникум – копье судьбы. Благодаря изменяемому весу шара в основании наконечника, копье возможно использовать и для ближнего боя, и метать, а также работать с ним как с посохом, задействуя обе вершины. На третий день после его воплощения от меня стали бегать даже мои телохранители. Трусы. Подумаешь, удар копья отбрасывает на несколько метров, при этом ломая кости. Вы должны неотлучно находиться рядом со мной. Ладно, я все понял. Вы меня просто не любите. Ра. Оказывается, истинно форменным иногда приходится пахать чуть ли не в поте лица. Но сейчас сложный период, так сказать, переходный. Власть сменилась, и нам с Мараной требуется захапать как можно больше, пока есть возможность сделать это беспрепятственно, без столкновения с другими сильными сущностями. Но обстановка далеко не так радужна, как казалось изначально. Многие храмы заняты вселенцами, это во-первых. Во-вторых, гейропейцы и американцы как-то не особо сильно хотят верить в нас. Тут и я сам своим негативным настроем к ним достаточно испортил отношения. Ну а что могу поделать? Корни такого тянутся еще из того мира. И сорвавшихся не впечатлил даже тот факт, что фактически именно я с Марой вытянули наш план из небытия, спася их жизни. А в-третьих, что самое неприятное, во многих странах мы вообще не котируемся, касается в частности Японии, Китая, Индии и особенно мусульманских стран. Таким образом, значительная часть игроков нас не признает, что резко сужает кормовую базу. Необходимо искать достойный выход из сложившейся ситуации. К счастью, некие наметки есть. Придется маскироваться под другие личины. Для мусульман стать Аллахом, для индусов Брахмой, Вишну и Шивой. Что поделать, в индуизме множество течений. А также Иисусом, Будой, Аматарасу и даже Зевсом.